Казань. Вечер. 1 июля 1992 года. Ехать даже на мотоцикле было сложно. Старые узкие казанские улочки, обычно забитые транспортом, сейчас были пусты. Машины стояли в ряд, а то и в два ряда у паребриков. На стеклах некоторых из них красовались белесые трещины. Какие-то были залиты краской, какие-то исписаны матерными словами. Но самое главное, то тут, то, то там на дороге попадались люди, одиночки и группы. Все одеты тепло, не по погоде. Навязанный на нижнюю часть лица платок, обычно зеленый, скрывает лицо. В руках палки, камни, велосипедные цепи, биты. Самодельные пики из засаженного пустой горловины рукоятки — на длинную палку ножа. Пики самые опасные. Все равно, что длинное копье для рыцаря. Мотоциклиста на скорости проткнет только так. А ехать надо. Мотоцикл у британца был хоть и менее скоростным и мощным, но для езды по городу подходил как нельзя лучше. 800 кубовый БМВ, переделанный из тяжелого кроссового мотоцикла для экстремальной езды по городу, запрыгнет на любой поребрик проедет по любой лестнице, поднимется на любой взгорок. В Казани, особенно в центре, было много небольших старинных проулков, уходящих ввысь под углом 45 градусов, а то и больше. Не всякая машина могла там протиснуться. А этот мотоцикл пролетал, не задумываясь. Более мощный таун Чоппер, хоть и обладал почти в два раза более мощным двигателем, для такой езды по городу был тяжел, откровенно неповоротлив, А подвеска, в отличие от длинноходной, кроссовой германского мотоцикла, просто вытрясалась седоков душу. Впереди грохнул выстрел. Воно. Британец не пытался застрелить преследователей. Он понимал, что не попадет, и не тратил зря патроны. А вот пытавшихся сбить его с мотоцикла палкой и погромщиков наказал, выхватил пистолет и выстрелил. Всего один выстрел и пацан лет восемнадцати. Бросившийся на перерез мотоцикл с палкой покатился по асфальту. Британец поддал газу, БМВ встал на заднее колесо, вихрем пронесся по улице, не обращая внимания на прыснувших в разные стороны погромщиков и просто зевак. Прихав пару сотен метров, мотоцикл внезапно свернул влево и пропал во дворах. Проходняками идет к центру, заорал Рамиль, пытаясь перекричать ревущий ветер. Может, уйти, гад. Капитан ничего не ответил. Все его мысли были сосредоточены на том, чтобы не потерять оружие и не сорваться с ревущего монстра. И сделать и то, и другое было сложновато, даже держа двумя руками, и удержаться было проблематично. Осторожно, на повороте! крикнул в ответ капитан. То, что британец свернул во дворы, могло быть всего лишь хитрой и уловкой. Может, остановил мотоциклы, ждет, с фистолетом на изготовку. Тогда у них не будет ни пространства для маневра, в узкой ведущей проходня к арке, ни времени, чтобы отреагировать. Положит обоих. Рамиль кивнул и вдруг свернул, но не в ту же подвороте, что британец, а в другую, расположенную ближе к мосту через казанку. Город он сдал, вырос здесь и поступил совершенно правильно. Британец действительно решил поймать их в проходнике и расправиться. Он не ожидал их появления с другой стороны. Две пули визгнули совсем рядом, шлепнули стену. Поняв, что провалилось, британец дал полный газ, но капитан успел выстрелить трижды раз за разом, не попал. Рамелес за развернул мотоцикл, направил его на новую траекторию. Впереди надрывался мотор БМВ, характерный для красоча забывающий звук, который не перекрывал даже глухой рев четырехцилиндрового таун-чоппера. Проскочили еще двор. Британец набрал следующую арку и сразу же ушел налево. Что бы то ни было, на город он, судя по всему, знал и ехал совсем не наугад. Сволочь! Проскочили через улицу. Впереди были какие-то развалины старинного, довольно большого дома. Такое частенько бывало в Казани. Сносили, а застраивать не спешили. Ничего хорошего в этом, конечно же, не было. И тут Рамиль затормозил. Прямо на полном ходу. У самого въезда во двор, разрушенного дома, так затормозил, что капитан едва не кувыркнулся с заднего сиденья. Что? Рамиль, не говоря ни слова, показал на асфальт. Влажная, пахнущая бензином дорожка отмечала их маршрут, уходя в развалины. Бензобак так и попал. И тут они, оба и Рамиль, и капитан поняли, что забывающего рева кроссача не больше не слышат. Приехали. Британец завел их как раз туда, куда ему и было нужно. Капитан привычно перехватил автомат, прижался к разрушенной, выходившей на улицу, стене. Рамиль стал следом за ним. Какая-то дебила Матрона, величество, нашествовавшая по тротуару, Увидев автомат с поразительной для таких габаритов скоростью, метнулась на другую сторону дороги. Это удивительно, но погромщики не нападали на прохожих, не грабили, не убивали, не насиловали, поэтому прохожие на улицах были. — Что здесь? — капитан секунду подумал, потом вытащил пистолет, сунул молодому татарину в руку. — Пользоваться умеешь? — Я в тир ходил, слушай, — возмутился Рамин. — Я здесь не останусь. Я в развалинах с детства лазаю. — Отставить! — стою здесь, и король выход. Я пойду внутрь. Не глядывая, чтобы проверить выполнение приказа, капитан с поразительной ловкостью шмыгнул вперед, исчез в освещаемых заходящим солнцем руинах. Рамиль простоял на месте секунд двадцать, кусая губы, потом пробормотал под нос что-то по-татарски, побежал в обратную сторону. Разваленные, да еще такие большие, тут, видимо, был доходный дом, постройки конца девятнадцатого, начала двадцатого века, пяти этажей в высоту, да еще заросшим бурьяном двором, да еще освещаемый уже садящимся солнцем, когда повсюду тени, место чрезвычайно опасное, почти дом убийства, тренажер для отработки навыков ближнего боя высшей категории сложности. Капитан замер у входа во двор, рядом с проломом в стене, напряженно соображая и пытаясь понять, как быть дальше. Можно, конечно, вызвать подкрепление. Тактическая рация на таком расстоянии уже не брала. Связи со своим подразделением не было, но можно было просто открыть стрельбу и дождаться, пока приедет полиция. И? И тогда тот с этому уйдет. Он здесь только потому, что хочет ликвидировать свидетелей и уйти тихо. Но если он почувствует, что рядом полиция, он уйдет. Все подходы к такому дому, да еще расположенному в густонаселенном городском районе, в центре миллионного города, не перекрыть. Как только тот почует неладное, сразу же уйдет. Кто же это такой? Явный провокатор и в то же время профессионал, Капитан видел, как он двигался, как стрелял. Он не совершил ни единой ошибки. Он двигался так, как течет ртуть, плавно перетекая из одного состояния в другое. И это профессионал, имеющий такую же школу, как и у капитана, а может, еще и получше. Капитан внезапно понял, просто понял, не вывел логически, а догадался, что этот человек имеет ко всему происходящему в городе, Самое прямое и непосредственное отношение. Такие люди просто так на местах событий не оказываются. Это опытный и опасный профессионал. Какие у него преимущества? Автомат — это не преимущество. На дистанциях 50 метров и меньше, а в ближнем бою только такие дистанции есть. Автомат даже уступает пистолету тем, что менее разворотист и более тяжел. В опытных руках в ближнем бою автомат и пистолет равнозначны. Внезапно капитан пожалел, что отдал татарчонку пистолет. Надо было вооружить его автоматом. Пистолет в ближнем бою при зачистке помещений лучше автомата. Бронежилет на нем есть, но легкий. На том его, скорее всего, нет. Это преимущество, причем однозначное. Капитан не знал, что Британия используется спецпатроном и с вольфрамовым сердечником, против которых пистолетный бронежилет не устоит, прошьет как бумагу. Но капитан понимал, что против него опытный профессионал и бронежилет спасет только от случайной пули, от прицельной не спасет. Кто же это все-таки такой? Знание местности. А вот в этом тот однозначно выиграет. Капитан не был в Казани никогда, не знал этот город, сейчас он знал только то, что находится где-то в центре, и где-то впереди железнодорожный вокзал. Больше он не знал ничего. А вот противник явно не новичок в Казани, и в эти развалины он завел их не случайно. Надо идти. Капитан прыгнул в пролом в стене, перекатился по Щербатому полу, вляпался в вонючую кучу дерьма, но было не до этого. Пришел на колено, держа на изготовку автомат. Никого и ничего. Черт! Так он и по запаху вычислит. Вскочив на ноги, капитан прошел дверной проем, ведущий в другую, большую по размерам комнату. Тоже никого. Прихожая узкая, смертельно опасная. Если здесь прижмут, деваться некуда, как мишень в тире. Тоже никого. Капитан вывалился на лестницу. Целись выше на лестничные пролеты, от огня снизу он был защищен тем, что лежал. Тоже ничего. Поднявшись, капитан двинулся дальше. И все-таки выиграть он не смог. Офицер даже элитной жандармской части в ближнем бою не имеет шанса против отставного спецназовца САС с более чем двадцатилетним опытом. Британец поймал его в третьем по счету подъезде во время зачистки. Чем больше ты идешь по зданию, не встречая сопротивления, тем больше притупляется бдительность. Кажется, что здесь нет опасности, а она есть. В одной из комнат был пробит потолок. Капитан этого не ожидал. Привычно пройдя дверной проем, квартиры в здании все были однотипные, капитан направил автомат на дверь, каким-то шестым чувством понял, что сверху есть какая-то большая дыра, начал разворачиваться, но было уже поздно. В голове словно разорвалась граната вспышка, а потом все погрузилось во мрак. Британец ловко спрыгнул в комнату, держа капитана на прицеле. Обе пули попали туда, куда он и ждал, одна в шею, вторая в голову. — Вот и все! Сасовец наклонился за автоматом и тут услышал за спиной, со стороны прихожей, какой-то шорох. Резко развернулся, два пистолет, но не успел. Прихожая громыхнула, раз, второй, третий, и пол ушел из-под ног. Бросив пистолет, Рамиль подбежал к капитану, упал на колени, поднял голову и отдернул руки. Обе они были липкими, красными от крови. Рамиль недоуменно гляделся по сторонам, будто желая убедиться, что рядом никого нет и никто ничего не увидит. И стоя на коленях перед телом капитана, захлебываясь слезами, Даже не заплакал. Жутко, поволчь и завыл. За свои шестнадцать лет он плакал впервые. Десант, наземная группа, центр города. Старший лейтенант Александр Воронцов. Собирай своих здесь... Боевики отвлеклись на вертолеты, время еще было, но немного. Потом, когда они поймут, что часть наземной группы осталась, а вертолеты ушли, они навалятся на нас со всей яростью. Если можно, пусть снимут крупняк с подвитого вертолета. Точка сбора здесь. Занимайте круговую оборону. — А ты куда? — Я за напарником. Я вынужден был кричать, чтобы перекричать грохот. Оттуда еще и огоньку поддам. «Точка сбора здесь. Прорвемся! С нами бах!» «Да пошел ты!» — прорал в ответ Фельдсебель. «Когда вертолетов нет, это плохо. Но, с другой стороны, не подстрелит борт стрелок, приняв за боевика. Надо рот мистера забрать, если он там есть. Если нет, хоть Эрму заберу, не мог же он три ствола утащить». Обратно бежать было легче. Просто маршрут знакомый, да и нет опаски, что с вертолета зацекут и врежут. Рядом противно цикнула пуля, затем еще одна. Но как раз в этот момент меня посетило какое-то странное чувство, какое-то успокоение и даже умиротворение. Твердая уверенность в том, что я сегодня выживу. Если до сих пор не завалили, выживу. — Кто? — Не ушел таки. — Я... Блин, Помоги! В таких ситуациях русский мат — лучший способ опознаться. От земли до подоконника первого этажа было без малого два метра. Соединенными усилиями, моими и ротмистра, я эту высоту взял и ввалился в комнату, едва не свернув шею. — Двигаемся отсюда. Там десантники наши. Вместе веселее. Прорываться с боем буря. Пошли. Подходил Эрму. Так и стояла там, где я ее ставил. Выскочил в подъезд. В таких случаях совет один. Если хотите остаться в живых, не повторяйте своих путей. Мы упали, залегли, перекатитесь, чтобы не вставать в атаку с того же самого места. Отстрелялись судачно. Смените позицию. Не облегчайте работу снайперов. не если я залез в одно окно, то вылезать буду из другого, из другого подъезда. Выскочили во двор, я вскинул винтовку. Вполне возможно, сюда подкрепление подошло. Обнаружили расстрелянных мятежников. Нет никого. Только из решетчины машины, тела возле них. Кстати, стой, собери патронов сколько сможешь. Нести всего сотни метров. Давай, я на первом буду. Входя, опознаешься. Скорее всего, впереди у нас круговая оборона. А там каждый патрон на вес золота будет. Дело жизни и смерти, без шуток. соседние парадная, как и все в городе, темные, выверевшие, Двери на сера все запертые. Прислушался тихо. Выбрал дверь, самую слабую на вид, деревянную. Застал пистолет, выстрелил в замок раз, другой, третий. Созданул по двери, что есть силы, и она ушла внутрь. Здесь двери во всех домах по-дурацки ставят. открывается внутрь, а не наружу. Квартира на сей раз неповрежденная, выгоревшая еще сохранившая следы человеческого тепла, запах хлеба. В животе заурчала, Сколько я не ел уже? Сутки? Удивительно, но даже стекла оказались невыбитыми. А квартира-то того лучше, с балконом. Никак не могу понять идиотскую местную привычку. На первом этаже квартиры тоже с балконом делать. Но это для меня лучше. Пойди пойми, что в глубине одного из балконов открыто окно. На глаза попалось толстое, кожаное чудище, новомодное кресло. Его даже пуля не всяко пробьет. Отлично. Вот и снайперская позиция. Передвинул кресло ближе к окну, развернул его спинкой. Вот тебе и укрытие, и подставка под цевьей, и самому есть, как пристроиться. Снайперская позиция лучше не найти. Стекло я бить не стал. Смысл? Демонстрируешься только. Просто открыл. Пристроился в кресле, положил цевьё на спинку, замер. Ага. Как на ладони. Проблема любого стрелка в том, что, стреляя, он сосредотачивается на цели, зацикливаться на ней и поэтому не видит, что еще происходит на поле боя. Поэтому в расчетах группового оружия всегда больше, чем один человек. Не для того, чтобы тяжести таскать. Вернее, не только для того. Кто-то должен обнаруживать противника, например, такого, как я. Но в моем случае можно не стараться, безнадежно. Меня не вычислить ни невооруженным глазом, далеко. помешать стекло, да и попробуй вычислить засевшего в глубине комнаты снайпера, когда окон перед тобой десятки на выбор. Ни даже термовизором если таковую у террористов имеется. Толстая спинка кресла экранирует. Совсем страх потеряли. Стреляют, даже особо не скрываясь. Лупят из окон вспышки то здесь, то там. Вон там пулемет лупит. Дульное пламя, как маяк, позицию выдает. Вон, еще один. Позиция у них великолепная. Сверху вниз, как в тире. Гарантированный выигрыш. Если бы не я задумавший им это все обломать под корень. Прицелился чуть выше плюющегося огнем пулемета, выжил спуск. Винтовка не сильно ткнулась в плечо. Огонек дульного пламя не погас. Перенес красу точку прицела на второй пулемет. Еще раз выстрелил. Так же заглох и он. Был тут и бил, и нету Билла. Наглость Билла погубила. Когда за две секунды замолкает два пулемета, это дает о себе знать. Десантики из развалин дали залп, свалив еще нескольких прячущихся по окнам стрелков. Никто из террористов пока не задумывался. А почему один за другим заглохли два пулемета? Пользуясь этим поработал и я, вспышки выстрелов, красноточка на темной фигурке на зеленом фоне выстрел. Фигурка падает, исчезает из поля зрения, как в тире. За спиной шаги дернулся, лапнул кобру. Калащакин! Слава богу, не забыл опознаться. сверх смехом, а вот так вот пулю от своих получить можно легко. В горячкой боя они опознались и врезали друг по другу. Дошло потом, до да поздно уже. Не сделаешь ничего. Взял, загрузился. Тогда за мной давай. Подожди пока. Выстрел. — Еще один. Не знаю, сколько их там еще, но на том направлении боевиков мы уже сейчас проредились здорово. Не знаю, сколько еще держаться, по идее, как только десантники закрепятся на аэродроме, так должны и сюда выдвинуться, по земле или воздуху. Да и вообще, черт возьми, а где все? Где помощь? Что с планом обороны? Почему мы здесь одни-то колбасимся? Опять отвлекаюсь. — Пошел. Под окном займи позицию, прикроешь. Ротмистер переваливается через ограждение балкона, неуклюже, и на какой-то момент перекрывает мне линию прицеливания. Но по нему не стреляют что очень радует. Если его не заметили со всей его неуклюжестью, меня не заметят и подавно. Сворачиваюсь. Винтовка тяжелая и неуклюжая, длинная, но придется терпеть. Это тебе не автомат, не пулемет. Плеваешь, как пожарным шлангом. Толку? Ноль. Это хирургический инструмент. Точно, бесшумное и смертоносное оружие. Сейчас два пулеметных расчета загасил, а они не въехали. Если бы я из пулемета стрелял, тут сейчас фейерверк был бы головы не высунуть. Оставляю удобную огневую позицию, вслед за ротмистром выскакиваю на балкон. Переваливаюсь через заграждение. Одна рука занята винтовкой, нормально схватиться не получается, и неуклюже шмякаюсь на землю боком. Шмякаюсь на что-то мягкое, уже начинающе попахивать. Что это такое, не хочу даже думать. Первым иду я, затем ты, как я дойду, так и иди, понял? Первым в этом случае действительно должен идти я. Мой бывший пленник видел меня, я познает предупредит. А вот ротмистра никто из десантников никогда не видел. Врежут из всех стволов и, поминай, как звали. А прочим, могут и по мне врезать. Дело такое. «Аллагер ком, аллагер». Окликнули уже на подходе. Хорошо, что окликнули, Они не врезались в пулемета. Ответил такой нецензурной тирадой, что не опознать во мне своего просто невозможно. Секунды я исчезаю в развалинах. Пулеметы твои? Мои. Там еще один со мной. Не подстрелите. Через минуту в сборе все. Я — ротмистер, которого в недобрый час отправили меня арестовывать. И восемь человек из десантной группы. Все, кто остался в живых. Десять человек. Команда. Пулемет сняли. Один. Второй поврежден при падении. Два короба к нему почти полные. Как-никак, а новость прекрасная. Если мне память не изменяет, в вертолетах стоят короба по сто, а не по пятьдесят, как на обычных охотных. Пулемет «Корда» позволяет вести огонь с сошек. Опытный пулеметчик по два выстрела оттекать запросто сможет. А эти два выстрела пробьют стену в три кирпича и убьют того, кто будет скрываться за ней. Пока патроны к нему есть стоящая штука. После гибели двух пулеметчиков террористы чуть унялись. Может, готовят подлянку какую, может, их не так уж и много. Проредели мы их здесь изрядно. Бьют по развалинам в три автомата. Один отстрелятся, через пару секунд другой и так далее. Просто для порядка стреляют, чтобы не высовывались. В развалинах сам черт ногу сломит. Огрызки стен такие, что в полный рост спрятаться можно. Пули задерживают, и слава богу. — Дальше что? — спрашивает кто-то. — Я знаю, что у этих людей есть свой командир, но сейчас они в такой ситуации, в которой раньше никогда не оказывались. — Это я в этом дерьме. Давно. По уши. — Дальше? — Улицы пойдем. Срежут. С любого окна пулемет на очередь на всех нас хватит. — Предлагаю. Идем с зданиями, по пути чистим. Их не так и много. Мы уже порядочно положили. До своих метров 200 не больше. Дойдем? Уцелеем? Искандерон. Ночь на 1 июля 1992 года. Дистанцию, разделявшую их и главный корпус, десантники проскочили за минуту, даже меньше. Мин не было. И наблюдателей тоже не было. Опасаясь, что одна из ракет может сбиться с курса, первый лейтенант Лири приказал покинуть все наблюдательные посты, засесть в зданиях под прикрытием толстых бетонных стен, которые заряды из кассетных боеголовок ракет не в силах пробить. И теперь десантники прорвались к главному корпусу. я -хоу, Я, я я «Америка Киконгалсис!» Основной вход в офисный корпус станции охраняли четыре человека. У одного из них был ручной пулемет. у их автоматы. Дверь, выбитую взрывом, на место поставить было невозможно. Но все, что смогли, они сделали. Стащили к дверному проему все, что можно. Своротили все хромированные вертушки и сделали своего рода баррикаду. Для прочности в некоторых местах схватили сваркой, В снаряжении группы спецназа был компактный сварочный аппарат. Из-за этой баррикады то, что происходило на улице, они не видели. Но по связи передали, что сейчас будет нанесен удар крылатыми ракетами. И, услышав далекие раскаты разрывов, они радовались, как дети. Старший лейтенант Романов показал на пальцах. Всем тихо. Немного сдвинулся вперед, чтобы оценить заграждение, которое террористы сделали там, где была дверь скверно и это даже сквернее чем стальная дверь стальную дверь можно выбить направленным взрывом пластиковым зарядом или чем то в этом роде просто подобрать заряд достаточной мощности и дверь не устоит а это и сделано так что даже направленным взрывом не факт что собьют это как решетка взрывная волна пройдет сквозь нее и все что то надо придумать само здание это уже построено для обороны На первом этаже окон нет вообще, сплошная бетонная стена, первая линия окон идет на высоте метров шесть от земли, мало того, они еще и решетками прикрыты, выглядят как декоративные, чугунные, но на таких объектах декораций не бывает. Старлей понимал, что это самые настоящие решетки, которые только взрывом выставишь, а взрыв — это шум, это готовый к бою враг. Группы по три человека. Искать запасной выход. Пожарный, что угодно. Есть, есть. На любое здание в империи, какого бы назначения оно ни было, есть обязательные строительные правила. Одно из них касается пожарных выходов. На какое-то количество человек должен быть один пожарный выход. Старший лейтенант не знал, насколько именно человек. Он не был архитектором, но полагал, что хоть один на здании должен быть в любом случае. Конечно, сюда не придет проверять чиновник из архитектурного надзора. Проверять и штрафовать. Но все равно должен же разрабатывавший проект здания архитектор сдать эти правила. Неужели нарушили? Пожарный выход в тыл здания есть. Пожарный выход. за Заподлицо, почти без зазоров, пригнана к стене стальная дверь, покрашенная серебрянкой. Ни замочной скважины, не ручки, вообще ничего. Скорее всего, изнутри запираться она простой, но мощный засов. А снаружи она вообще запираться не должна. Приехали. Тихо не пройти, только с боем. Срезать, что ли? В принципе, где с той стороны засов, езжу, понятно. По центру двери. Малым направленным зарядом можно его срезать, как ножницами бумагу. Слышно будет? Но это не направленный взрыв. Догадаются? Нет. Старший лейтенант отодвинулся, вступая место саперам. Саперов в группе было двое. Оба пока лейтенанты, Добрых и Севаруков. На почве общей воинской профессии они и дружили. Команды смысла не было. Каждый знал свой маневр, как и завещал великий Суворов. Сапер, осмотрев в дверь... Наложили на нее три малых направленных заряда, два там, где были петли, и один помощнее по центру, примерно рассчитывая перебить засов. Поскольку засов сложно перебить, это толстый стальной пруд, тут и нужен заряд помощнее. Каждый заряд похож на разрезанный пополам садовый шланг. Клейка лента позволяет приклеивать его почти к любым поверхностям. Внешняя поверхность из армированной резины позволяет фокусировать энергию взрыва, направляя ее в нужном направлении. К каждому заряду прилепили по два тонких медных проводка, вывели их метра на три, зацепили к небольшой примитивной подрывной машинке размером сотовый телефон, обычные саперные хлопоты. Безмолвный отсчет на пальцах, тишина, как напряженная до предела, готовая лопнуть нить». Все понимают, что ждет впереди. Все понимают, что многие не увидят рассвета, но отступать никто и не думает. Потому что между атомным кошмаром и русской землей, кроме них, больше и нет никого. Кроме них и некому. Хлопок. Хлопок взрыва оказался тише, чем многие рассчитывают. Он похож на хлопок прогоревшего автомобильного глушителя. Черный шланг взрывчатки на долю секунды вспыхивает нестерпимо белым светом и моментально гаснет. Оставляя оплывающие вишнево-красным разрезом на толстом металле двери. Один из саперов осторожно приближается. Только сапер проверяет качество своей работы. Нажимает на дверь, и та ему поддается. Сделано. Что там дальше, неизвестно, но первый шаг сделан. Добрых североков обыскать территорию станции, найти и попытаться обезвредить устройства, установленные на реакторах или парогенераторах. — Соблюдать особую осторожность. Отделение Худоева идет с вами. — Есть. Первый лейтенант Лири, пристроившийся в одном из кресел, лежал в чуткой полудреме. Это был особый, вырабатываемый в спецназе тип сна. Когда человек просыпался каждую минуту, оценивал обстановку и снова засыпал. Человек, который так спит, может во сне оценить ситуацию, подать команду, если нужно выстрелить. Конечно, настоящего отдохновения такой сон не давал, но во время операции другого себе было не позволить. На вражеской территории, в глубоком тылу, заснув, ты рисковал уже не проснуться. Взрыв прогремел далеко и негромко, почти никто его не услышал. А в главном операционном зале, отделанном специальным звукопоглощающим, похожим на упругую резину материалом, и вовсе никто не всполошился. Один за другим десантники проникли на несвещенную ведущую наверх лестницу. Старший лейтенант Романов предположил правильно. Это здание, несмотря на толстые стены и отсутствие окон на первом этаже, проектировалось дипломированным архитектором. И, конечно же, он по нормам пожарной безопасности предусмотрел отдельную пожарную лестницу с выходами на каждый этаж, которые никогда не запирались. Правда, североамериканцы, захватив станцию, меры предосторожности все-таки приняли. На каждую дверь поставили примитивный датчик, на гражданке, используемый как компонент противоугонной автомобильной сигнализации. Стоило только потревожить дверь. На лестнице десантники перегруппировались, командира поместили в центр, самое безопасное в этом случае место. Вперед выдвинулась группа разведки с бесшумным оружием. Вообще-то бесшумное оружие было у каждого. Тактический глушитель входил в комплект поставки каждого автомата в модификации для спецвойск. Но тактический глушитель на пехотный автомат — это одно а специально разработанный бесшумный комплекс — совсем другое. Проникновение на лестницу позволило десантникам пройти три этажа, не потревожив охранной системы и не наткнувшись на засады североамериканцев. В этом была их ошибка. Обезопасив датчиками двери на пожарную лестницу, они не обезопасили саму лестницу, потеряв тем самым глубину обороны объекта и обесценив находящиеся на нижних этажах патрули и засады. До датчики на дверях все-таки оставались. Только открыв дверь, десантники поняли, что обнаружены. Нет, не завыла сирена, не замигал свет, но одного вида черной пластиковой коробки, прикрепленной к двери, для выводов, было достаточно. Десатики успели рассыпаться и перестроиться в боевой порядок, прежде чем по ним хлестнули пули североамериканцев. Несмотря на то, что появление русских сразу на третьем этаже стало для них неожиданностью, они и не растерялись. В длинном темном коридоре прятаться было негде, все простреливалось насквозь от начала и до конца. Оставалось только стрелять, стремясь убить противника раньше, чем он убьет тебя. Под градом пуль падали бойцы, то одной, то другой стороны. Пули не щадили никого, не разбирали, кто прав, кто виноват. Весь коридор в мгновение ока превратился в затянутую дымом арену смерти. Обе стороны, не видя друг друга, вслепую хлестали длинными очередями вдоль коридора. Налые трассы русского огня перемежались с зелеными американского. Пули рикошетили от стены, разлетались на осколки, крошили кирпичи. И находили свои цели, одна за другой. Тридцать метров. До входа в главный операционный зал оставалось тридцать метров. Из-за спины ударил пулемет. Пулеметчик находился на лестнице, шел одним из последних, и он был одним из немногих, кто до сих пор был не ранен. Те десантики, кто еще оставался к этому моменту в живых, а пол в начале коридора был буквально залит кровью, лежали кто где был, прячась за телами своих погибших товарищей, чтобы хоть как-то укрыться от огня американцев. Ну и североамериканцам приходилось плохо. Из тех, кто... Защищал этот коридор, в живых к этому времени осталось не больше половины. Американцев было меньше, чем русских. Русские были в одном месте, а североамериканцы рассредоточены по всей станции, но сражались они беспощадно, отчаянно. Старший лейтенант Романов, воспользовавшись ситуацией, перевернулся на спину, липкими непослушными пальцами сорвался со снаряжение две гранаты, зубами одну за другой выдернул чеки. Он чувствовал, что не дойдет. Его ранили в самом начале коридора, и ранение давало себе знать, но издаваться здесь во средней черты не хотел. Слава! Сзойный взрыв гранат сотряс коридор, с потолка повалились остатки потолочной плитки, сильно пахнуло жаром, добираясь на автомат, оскальзываясь, старший лейтенант Романов поднялся в полный рост. За отечество вперед! Автомат забился в руках, как живой, выплевывая то, что еще оставалось в магазине, в сторону обороняющихся. Шаг, еще шаг. И словно земля разверзаться под ногами, и ты соскальзываешь в пронизывающую темноту, судорожно цепляясь руками за воздух. — Вперед, за нами Россия! Какая-то непонятная, незримая и могучая воля подняла их. Тех, кто еще оставался в живых и бросило вперед со стороны главного зала, тоже открыли огонь, но русский было уже не сравнить. Первый лейтенант прыгнул за ограждение пульта управления станцией, скинул автомат, выпустил короткую очередь, с удовлетворением отметив, что попал. Один из русских согнулся, выронив автомат и валясь на пол. Через доль секунды он вынужден был спрятаться. Сразу несколько пуль ударили в его укрытие. В пластиковый крошево разнося компьютерный блок и другую аппаратуру управления. Рядом упал еще кто-то, подняв на вытянутых руках автомат. Особо не целясь, несколько раз выстрелил в сторону русских одиночными. — Ах, Акбар! Несмотря на грохот перестрелки, этот истошный, исходящий из самого нутра, полный ненависти крик услышали все. — Услышали! — И перестали со звериной яростью стрелять друг в друга русские и североамериканцы. В искалеченном зале управления внезапно воцарилась тишина. Первый лейтенант Тимоти Лири поднялся из-за своего укрытия, держа на прицеле кого-то из русских. Часть автомата была по-прежнему нацелена друг на друга. Но двое или трое в каждой группе целились в пожилого человека в традиционном арабском одеянии, стоящего в полный рост рядом с желтым бочонком. Такие обычно используют для хранения опасных отходов. Обеими руками пожилой араб держал небольшой, похожий на телевизионный пульт, высоко подняв его над головой. — Бросай! — выкрикнул кто-то из русских. Шейх при этом дернулся, как будто его обожгло кипятком. — Бросай! Останешься жив! Ну! Шейх обвел долгим, торжествующим взглядом окружающих его вооруженных людей. «Ляй ля хай ля Примечание. «Нет Бога, кроме Аллаха. Воистину смерти предшествуют беды». По преданию это были последние слова пророка Мухаммеда перед смертью. Конец примечания. Поняв, что происходит, все-таки русские больше знали об этом регионе и о повадках его жителей один из русских невысокий жилистый крепыш в разорванном испачканном коричневом камуфляже и врихо заломленный десантом в голубом берете нажал на спуск как в замедленной съемке первый лейтенант Тимон тиллерри увидел как взорвалась плеснула красо белой жижи и голова шейха как шейх начал падать всем телом заваливаясь назад как грохнулся покрытый белым кафелем пол выпавший из руки террориста пульт управления Последней мыслью первого лейтенанта было, что все это было напрасно, ведь пульт срабатывал не от нажатия на кнопку, а от нажатия и отпускания. А потом пламя поглотило их всех. Занимался рассвет. Подорвав расположенный в центре управления станции заряд, шейх на самом деле сыграл на руку русским. Система безопасности станции предусматривала в случае взрыва или пожара и потери управляющего сигнала от центра управления автоматическую остановку всех реакторов. Опознав взрыв, система безопасности взяла в реактор все стержни поглотителей нейтронов, какие только были. Последний реактор аварийно остановился через две с небольшими минуты. Теперь опасность могла представлять только разрушение непосредственно самой активной зоны реактора, Заходящимися в ней продуктами ядерного распада. А подорвать ее было невозможно. Слишком хорошо защищена. Система защиты была рассчитана на падение на реактор крупного самолета. Таким образом, угроза глобальной ядерной катастрофы в Искандеруне миновала. Кафрия, долина быка. Поздний вечер, 30 июня 1992 года. Идти было легко. Для любого профессионала, построенного в группе, люди с более низким уровнем подготовки, чем у него, это обуза. Пусть даже у них есть оружие, пусть они могут тащить снаряжение, пусть они могут прикрыть огнем, все равно это обуза. Крепость цепи... «Определяются крепостью самого слабого звена». Так учили инструкторы в отдельном учебном центре ВДВ под Новгородом. «Если каждый сделан из стали, то мы непобедимы. Если хоть один дрогнет...» Инструкторы были из командования специальных операций. В учебных центрах российской армии так было принято. Довобранцев всегда давали инструкторов с более высоким уровнем подготовки, чем это было необходимо. Спецназ учил десантников и морскую пехоту. Десантники учили мотострелков, мотострелки учили территориалов и самооборонщиков из императорского стрелкового общества. И это плюс вековой опыт казаков-пластунов, отработанный веками пограничных стычек, воинами на Кавказе, давал себя знать. Капитан ВДВ в отставке Петро да, мог быть кем угодно, но не слабым звеном. Плохо что нет своего оружия, При почетной отставке из ВДВ автомат, с которым ты служил, тебе дарили на память о проведенных в армии годах. Капитан сохранил его, лежал в доме, в укромном, но быстро достигаемом при необходимости месте. Автоматы были у всех казаков, хотя их и не носили. Лежит дома, ну и пусть себе лежит. Пермысли о том, как все расслабились, видно ли дело, их расстреливали, как кроликов на поле, а они уходили от огня рыками... Тащили на себя раненых. Капитан почувствовал стыд. Как бы то ни было, Россия надеялась на него. Получается, напрасно. Его застали врасплох. Но это не поздно исправить. Непривычный британский артамент коряво лежал в руках. Коробчатый магазин сбоку. Когда стреляешь, так и хочется повернуть его, чтобы магазин перед глазами не маячил. Дурное оружие. Непривычное, неприкладистое. Какое-то дешевое. В отличие от обычных британских винтовок, в общем, не по нему. Но другого нет. Да это и не особо нужно. Основное оружие разведчика пластуна — это нож. У вала Петро вода пошел тише, прислушиваясь, ища в испуганной тишине ночи звуки, которые предупредили бы о засаде. Тихий разговор, металлический стук оружия, шорох земли под ползущим человеком. Эти, бесшумно передвигаться, все равно не умеют, но тем хуже для них. На какой-то момент капитан вспомнил сына, который сейчас сидел в километре от него, сжимая в руках свое первое, добыто в честном бою оружие. Так как поступил он, поступил бы не каждый. Казак, говорить даже нечего. Растет смена. С той стороны никого не было. Капитан упал на землю, по-пластунски пополз через вал. Раньше здесь дежурили посменно. На колючую проволоку вешали пустые консервные банки, чтобы не пропустить противника. Сейчас этого нет, не дежурит никто. Выросло целое поколение, которое учит замерение по учебникам. Вот их и застали врасплох. Перед гребнем вала капитан еще раз замер, прислушиваясь, готовясь при малейшем подозрительном звуке, скатиться обратно. И снова ничего? Решившись, капитан перевалился через вал, у подножия кувыркнулся, пришел на колено, держа на готове оружие. Никто не ждал его, никто не пришел свинить тех, кто должен был дежурить на воротах. Кто-то дрыг, кто-то развлекался, как мог. Первого террориста капитан убил около дома. Он вышел в темноту, ничего особо не опасаясь, чиркнул спичкой, но закурить не успел. Прилетевший из темноты нож, Попал точно туда, куда и хотел капитан, перерезав гортань и задев артерию. с кровью, пытаясь в раз ослабевшими руками вырвать стальную занозу из шеи, боевик сполз по стене на землю. Кровь врагов — лучшее удобрение для родной земли. Так было, так есть, так будет. И так должно быть. Капитан за ноги оттащил его в тень, привалил к стене. Жаль, тут нет придомовых садиков, полисадников. Просто цветы выращивать некому и некогда. Так в заросшем полисаднике можно десять человек схоронить. Но и так не найдут. Капитан оскоро проверил карман убитого, его снаряжение, оружие, боеприпасы, средства выживания, личные документы, разведданные, все, как учили. Нашел точно такой же британский автомат. Забрал три столеженных обоями к нему, пару гранат, не лишние. Самое ценное в кармане оказался небольшой, но мощный шестизарядный пистолет скрытого ношения. Капитан переправил его в свой карман. На всякий случай. Сколько еще? Человек тридцать, не меньше. А дальше в станицу идти нельзя. Как начнется, могут окружить. Прижать огнем, пользуясь подавляющим превосходством в численности, Нужно просто нашуметь и уйти, побежать, как зайцу, вывести на пулемет засады. Да вот эти как раз, где окна горят, они-то как раз и пойдут на распыл первыми. Попей вода старший, достал из карманофобии обе трофейные гранаты, подержал их в руках, как будто взвешивая. Затем зубами вырвал обе чеки и резким, почти без замаха движением, отправил их в желтый прямоугольник окна, одну за другой. Все-таки террористов готовят плохо. Они опасны только в нападении, когда захватили заложников и, прикрываясь ими, стреляют. При нападении, тем более внезапном, они бессильны. Любой боевик, приведя себя в относительное боеготовное состояние, первое, что делал, это высаживал магазин, чаще всего, куда придется. Куда Аллах укажет? Просто, чтобы запугать шпалом огня врага и успокоиться самому. Часто, увидев ответные выстрелы, стрелят по вспышкам, даже не задумываясь, кто там, свои, чужие. Ночью бандиты расползлись по станице грабить, насиловать, убивать, весело проводить время. И теперь они, не понимая, что происходит, стреляли друг в друга. Ломко взвякнуло стекло, что-то истошно прокричали, но сделать ничего не успели. Курень вспух огнем изнутри. Одновременно вылетели все стекла, виднул шальной вылетевший в окно осколок. Моментально погас свет. Ярко-желтый, весело светящийся в ночи прямоугольник окна превратился в черную, исходящую багровыми всполохами дыру в стене. Капитан зареку стены, чтобы не отсвечивать. Бандиты выскакивали из домов по всей улице. Беспорядочная стрельба закладывала уши. Кто-то гортан нарал по-арабски, пытаясь перекричать звуки стрельбы. Можно было бы подождать еще, но капитан решился. Определил, откуда кричат. Скорее всего, это командир пытался навести порядок. Потом, короткой очередью, с бритского расстояния, срезал двоих. Они выскочили из первого от него куреня и могли отрезать ему отход. И Длинный, на все, что оставалось в магазине, успокоил командира. Попал? Нет, непонятно. Наугад стрелял. Но орать как-то разом прекратили. Не дожидаясь ответного огня, рванул из станицы, на ходу перезаряжая автомат. Срезанной очередью боевики двумя темными кучами лежали у дороги. Видно, было плохо, просто темные, бесформенные кучи на фоне, более светлой дорожной пыли. Рядом с одним из них лежало что-то большое, длинное. Петро подхватил и побежал дальше, спасаясь. От жужжащих злыми осами пуль нырнул за угол дома. На мгновение остановился, чтобы перевести дух. Глянул на добычу. Пулемет. Ручной пулемет, тоже британский. Хорошо вооружились. Что еще в ленте осталось, непонятно, но это уже и неважно. Позицию он занял дальше, на валу. У самого гребня, в расчете на то, что кто-то все-таки сунется без опаски. И сунулись, из-за куреней выскочили сразу двое. Длинной очереди он срезал их, справа ответили из нескольких стволов, брызнула земля. Капитан выстрочил по стрелкам, все, что оставалось в ленте, бросил бесполезный пулемет и перекатился завал. Километр, и именно столько, не больше, не меньше, дотерят, свертят жизни. Километр. Сейчас жизнь измеряется в метрах. Петляя капитан, уже не пытался прицельно стрелять в преследователей. Не стреляли и по нему. За спиной раздавалось диканье, гортанные крики, халлаху-акбар, выстрелы. Но пули не свистели рядом, стреляли в воздух, чтобы напугать. Петро попива, да? Петлял, как заяц, с каждым шагом приближаясь к деревьям. Мотор машины сытые с каждым метром приближающееся урчанье, а вот это уже опасно. Не выращиваясь, капитан выстрелил, просто чтобы тормоздуть преследователи хоть на пару секунд. На удивление попал, хотя и не целился. Злобный крик ярости и боли, и снова застучали несколько винтовок. Стреляли уже в него, стараясь попасть по ногам. Каменистая земля будто кипела под ногами. Мотор машины урчал все ближе. Свет фар распарывал ночь. С машиной надо что-то делать. Капитан кувыркнулся, разворачивать к преследователям спиной, вскидывая автомат, успел удивиться, что машина намного ближе, чем он думал. Вскинул автомат, целясь поверх ослепительного света фар, и вдруг провалился. Разум провалился в слепительную тьму. Сначала была боль, какая-то тупая, ноющая боль как будто сильно ударился головой о камень. Боль взрывалась перед глазами звездами. Желтые, жирные, сияющие точки перед глазами набухали и лопались, взрываясь ферверком боли. Сашка не раз падал с коня. Один раз больше десяти метров кувыркался по каменистому холму. Но такого он не припомнит. — Спокойно. Первым делом Сашка попытался пошевелить пальцами ног и с восторгом почувствовал — что ноги выполняют команду. Потом руки оказались целыми, и они. А вот голова, пошевелившись он до крови, прикусил губу, чтобы не застонать. Только сейчас он осознал, что правая ухо как будто горит огнем, и весь воротник и плечо рубашки справа промокли. Промокли от крови. То, что он наклонился за новым магазином, его и спасло. Снайпер он не смог взять правильную поправку на такое расстояние, да еще и ночью, и промахнулся. Почти промахнулся. Черт! Пулемет молчал. Александр вдруг понял, что пулемет молчит, и стрелять некому, кроме него. Подтянувшись, он пополз к пулемету, всего-то два метра, но на них ушло больше минуты. По пути он отпихнул что-то с дороги, стараясь не нашуметь. Коршуна смерть настигла, когда он менял ленту. Захлопнул крышку свольной коробки и умер. Пуля попала прямо в голову. Сейчас он навалился на задравший в небо ствол пулемет. Обхватил его руками, будто еще в этом спасение. Рядом лежал еще кто-то. Суки! Только сейчас Сашка услышал голоса. Говорил один человек, негромко, но внятно. Говорил по-русски. — Вставай, русский! Не прикидывайся, вставай! Кто-то сильно пнул в бок, стараясь выместить накопленную злобу, и скреболи вспыхнули перед глазами. — Назад! Назад! — сказал. Капитан понял, что прикидываться кем-то бессмысленно. Тот-то говорил по-русски, он и есть самый опасный из всех. В его голосе хрипловатом, уверенном, проскальзывала непоколебимая уверенность в себе и привычка командовать. Такой голос обычно вырабатывает военный иском состава. Ротные комбаты, их замки. Капитан, морщившись от боли, болела голова, в теле была какая-то странная, отстраненная легкость, начал переворачиваться. — За оружие не хватайся, казак, разговор есть. Капитан перевернулся на спину, оглядел кругом стоящих вокруг него людей. Тот, кто говорил по-русски, позицию выбрал грамотнее всех со стороны головы. — Чем это меня? — Цвета шоковой гранатой. Здорово, правда? — Мишка. — Не переживай, пулеметчиков твоих уже в живых нет. Я хорошо стреляю. Правда, и они тоже. В голосе того, кто говорил по-русски, бесстрастным, академически правильным и четким, проскользнула нотка уважения. — Ты... Я тот, кто предлагает тебе работу и новую жизнь, казак. Русских здесь больше не будет. Но такие люди, как ты, нам нужны. Слушай, лудивому, предложи. Они стояли всего метров ста, неправильным кругом, окружив что-то или кого-то на земле. Правее от них догорала машина. Был легкий ветерок, все так же блекло, светились облака. А эти люди стояли черные, недвижимые. И Сашке показалось, что они демоны, совершающие какой-то дьявольский ритуал. Их было много, а он был один, он даже не был казаком, просто пацаном, попавшим волею судьбы в мясорубку, потерявшим дом и друзей. Вот-вот он потеряет и отца. Нет, он не один, не один. С ним есть еще кое-что. Пулемет заправленный в него свежей лентой. Голова кружилась, клонила в сон, сказывалась потеря крови. Народ жив до тех пор, пока есть хоть один человек, готовый отдать жизнь за жизнь и процветание своего народа. Сашка встал на колени, держась рукой за станок пулемета. Неизвестно, откуда взялись силы, но он резким движением столкнул тело Коршуна с пулемета, занял его место, встав коленями на сиденье пулеметчика на станке. Номер-то схватился за скользкой от крови рукоятки, наводя ствол пулемета в цель. Большой палец лег на гашетку.